Через некоторое время камень тускло высветил чёрное отверстие в стене, куда Конан свернул, не колеблясь ни секунды. Сколько они шли этим чёрным тоннелем, Натала не знала, но в конце концов дошли до какой-то лестницы, вскарабкались по ней и остановились перед каменной дверью запертой на золотой засов. Девушка нерешительно посмотрела на покачивавшегося на ослабевших ногах великана, в вялой ладони которого дрожал слабый огонек. По стенам метались их огромные тени. «Открывай же!» — бормотал Конан. «Там нас ждут!» «О, Кром, я принесу тебе такую жертву, о которой понятия не имеет никто в этом городе!» Натала поняла, что варвар бредит. Она вынула из его окровавленной руки светящийся камень, вытащила золотой рычаг и открыла засов. Дверь оказалась завешанной изнутри золотистой шелковой тканью. Бретунка осторожно отодвинула занавеску и заглянула за нее. Ее глазам открылась комната, совершенно пустая. Лишь в самом центре ее шумел серебристый фонтан. Широкая ладонь варвара легла на ногу и плечо. «Отойди в сторону, девушка!» — пробормотал он. «Сейчас тут будет жарко!» «Здесь никого нет!» — успокоила она его. «Это шумит вода!» «Вода!» Он облизал почерневшие губы. — Хоть напьемся перед смертью. Она взяла его за руку и, словно слепца, повела, осторожно ступая, к фонтану, с замиранием сердца, ожидая, что вот-вот в комнату со всех сторон ворвутся воины в пурпурных туниках. Я посторожу. «А ты пей!» — с трудом произнес Конан. «Пей, пей! Я не хочу! Ляг сюда! Я омою твои раны!» «Не слышу звона мечей!» Удивился он, протирая глаза, словно пытаясь сорвать с них, Мешавшую пелену. Тут никого нет, Конан. Он ощупью нашел край чаши фонтана, Наклонился, погрузил лицо В чистую прозрачную жидкость И пил, пил, не в силах оторваться. Когда варвар поднял голову, Наталу увидела, что безумие уже покинула его глаза. Он облегченно вытянулся на полу рядом с фонтаном. Но выражение чуткой озабоченности не покидало его изуродованного лица, а сабля так и осталась в крепко сжатом кулаке. Девушка омыла его рваные раны, и перевязала самые глубокие из них бинтами из разорванной на широкие полосы шелковой занавески. Занимаясь этой работой, Натала ни на секунду не прерывала лихорадочных раздумий над тем, что им следовало делать дальше. Если они останутся во дворце, их рано или поздно найдут, в этом она не сомневалась». Правда, не исключено, что ксуталийцы уже не ищут их, а давно спят где-нибудь в своих потайных комнатах, отправив души в бесконечные скитания по миру черного лотоса. Закончив перевязывать раны, Натала подняла голову и оторопела. Вальковье, поначалу незамеченном ею, кто-то был сквозь щель в пологе высовывалась мертвенно белая человеческая рука. Стараясь двигаться как можно тише, чтобы не тревожить Кемерица, Натала, держа кинжал наготове, подкралась к Алькову. Умоляя сердце биться тише, она медленно отодвинула полок. На возвышении, похожем на ложе катафалка, покоилось ногое тело женщины с желтоватой кожей. Рядом с ним на уровне ее плеча стоял нефритовый сосуд с золотистой жидкостью. Вероятно, это был тот самый чудесный эликсир, о котором говорила Талис. Натала осторожно наклонилась над спящей, чуть ли не касаясь ее груди, кончиком кинжала, и схватила сосуд. Прижав к себе кувшин с драгоценной жидкостью, Она пару секунд раздумывала над тем, не стоит ли ей превратить лотосовый сон желтолицей женщины в вечный. Но так и не смогла заставить себя воткнуть кинжал в беззащитное тело. Задернула полог и вернулась к мирно посапывающему в полузабытии Конану. Присев рядом с ним, она поднесла сосуд к губам варвара, тот послушно пару раз глотнул, затем оживился, сел и выхватил кувшин у нее из рук.